Глава двадцать пятая Густая болезненная тьма окутывала все мое сознание, не давала вынырнуть на поверхность реальности, не отпускала, таща на самое дно липкими щупальцами. Внутри, где раньше полыхал свет источника, сейчас зияла пустота. Не знаю даже, что сильнее меня пугало всепоглощающая тьма или вот эта бездна в душе. Да я даже тело своего не ощущала. «Помогите!» — хотела крикнуть, но получился только сдавленный хрип. Горло сдавило спазмом, не позволяя сделать вдох. Тряхнула головой, прогоняя дурноту, и услышала скрежет металла. С трудом разлепила веки. Перед глазами все плыло от слабости. Что происходит? Где я нахожусь? Когда я смогла все же сфокусироваться на действительности, когда зрение привыкло к почти полной темноте, я огляделась. Снова попыталась пошевелиться и поняла к своему ужасу, что мои руки скованы цепью, край который впаян в каменную стену. Я сидела на тонком матрасе на полу в темном помещении. Произнесла заклинание и щёлкнула пальцами, чтобы запустить светлячка. Самое простое и малое энергозатратное заклинание. Но магия не отозвалась на мой призыв. Всё ещё надеюсь, что это от слабости повторила попытку. Тишина. Безнадёжная, звенящая, пугающая тишина. Этого не может быть. «Проша!» — позвала я одними губами. «Прошенька, отзовись!» Фамильяр не откликнулся. Более того, я больше не чувствовала его. И вот этот факт напугал меня гораздо сильнее отсутствия магии. Если моя сила была нестабильна в последнее время, вырывалась из-под контроля или внезапно скрывалась, исчезая почти полностью, то связь с фамильяром должна остаться с ведьмой навсегда. Магический зверь, принявший призыв своего хозяина, становится частью существа мага. Эта связь может исчезнуть лишь после смерти одного из пары. нур при прией!» — глотая слезы, звала я, все еще не теряя надежды, что писец отзовется. «Миленький, пожалуйста, вернись!» Но песец не отзывался, как будто его никогда и не было в моей жизни. И магии у меня тоже больше не было. Может быть, я сплю, и все это просто страшный сон? Я постаралась успокоиться. Глубокий вдох, медленный выдох. Еще раз. Нужно вспомнить, что произошло. Итак, мы с Кайлом перенеслись от эльфов в столицу, ждали время до следующего переноса. Потом была встреча и неприятное знакомство с демонической невестой Декана. Меня от одного воспоминания передернуло. Не буду отвлекаться. Дальше что было? Мы сидели в харчевне. Проша сказал, что скоро вернется и пропал, а мы с Кайлом разговаривали. А потом... Провал. Я не помню и не понимаю, как здесь оказалось. Кто меня приковал? Зачем? Где моя магия? А главное, что случилось с моим фамильяром? Ответов на эти вопросы не было, как и надежды выбраться самостоятельно из этого подвала. Время шло. Я не понимала уже, сколько здесь просидела Временами проваливаясь в какое-то забытие, снова выныривала на поверхность сознания. Мне казалось, что уже прошла целая вечность. Лишённая своей магии, я стала ощущать холод. Даже не так, я стала испытывать сильный дискомфорт от холода. Меня била крупная дрожь, я пыталась согреться, но все попытки были тщетны. Поджала под себя озябшие ноги, распустила волосы по плечам, укрываясь ими, будто покрывалом. Холоднее всего было рукам, запястья немели от металла. Что это за гадость такая? Почему-то вспомнилась магия Декана, тёплая обжигающая сила огненного мага. Вот бы прикоснуться к ней хоть чуточку, отогреться, прижаться к широкой груди ведьмака, вдохнуть его аромат и почувствовать себя в безопасности. Боги, как сильно я сейчас нуждаюсь в несносном дыкане. Больше всего на свете мне хотелось обнять его и больше никогда не отпускать. Пусть думает, что я не в себе, что до сих пор под воздействием приворота и не отдаю отчета собственным поступкам, лишь бы был рядом. Когда моего лба коснулись прохладные пальцы, я решила, что это все еще часть моего бреда. Кайл с надеждой выдохнул я, открывая глаза. «Прости, малышка, но нет». На меня смотрел незнакомец с синими глазами. Над его головой горел небольшой светлячок, разгоняя тьму вокруг нас. Я всмотрелась в лицо этого типа. Довольно привлекательное лицо, надо заметить. Пронзительный взгляд синих глаз, мужественный подбородок с небольшой ямочкой, ровный нос и плотно сжатые губы. Кожа бледная, и на ее фоне глаза казались темными провалами бездны. Одет мужчина был в черную одежду, но по амулетам, которые служили украшениями, я поняла, что передо мной некромант. Заметив серьгу в виде черепа с рубинами глаз, я непроизвольно облегчённо выдохнула. У меня с детства отложилась уверенность, что некроманты — это спасители людей. Они защитники от зла и скверны и всегда смогут защитить. «Кто вы с надеждой?» — спросила я. Мужчина медленно моргнул, усмехнулся и представился. «Меня зовут Оливер». Его голос прозвучал тихо и как-то зловеще в темноте этого подвала. «Вы пришли меня спасти? Неужели всё позади, я смогу отсюда выбраться?» «Можно сказать и так, Элисандра». Склонил голову на бок мужчина. «Вставай». Одним движением он поднял меня на ноги. Сделал это так легко, будто я вообще ничего не весила. От долгого пребывания в одном положении все мои конечности затекли и теперь плохо слушались, поэтому Оливеру пришлось какое-то время меня подержать, чтобы я не сползла снова на пол. «Тебе лучше?» Осторожно поинтересовался некромант спустя некоторое время. Я старалась унять шум в ушах и побороть головокружение. «Не совсем», — вяло ответила я. «Голова сильно кружится». Мужчина, понимающий, кивнул. «Скоро пройдет», — пообещал он. «Соберись, у нас мало времени». «Идти сможешь?» «Хороший вопрос». Я молча протянула к нему руки, демонстрируя оковы. «Если мы это не снимем, я никуда не смогу пойти». Некромант никак не отреагировал на это. Просто достал из кармана плаща ключ и отстегнул цепь, которая крепилась к браслетам на моих запястьях одним краем, а другим была прикована к стене. Щелк. С громким лязганием цепи палок к моим ногам, однако сами браслеты остались на моих руках. Я удивлённо посмотрела на своего спасителя. Тот даже внимания не обратил на моё изумление. Как ни в чём не бывало, отшвырнул ногой конец цепи, будто это была ядовитая змея. «Теперь сможешь», — произнёс Оливер и направился к выходу. Светлячок последовал за ним, освещая дорогу магу, оставляя меня в полной темноте. «Ну нет, я не останусь больше здесь. Может быть, у него просто ключа от браслетов нет? Вот выберемся отсюда, он с меня их снимет». Сделав несколько шагов, я остановилась. В глазах потемнело, в ушах начало шуметь, ноги не слушались. «Что случилось?» Как-то недовольно спросил некромант, тоже останавливаясь. Я привалилась плечом к стене, тяжело дыша. «Что-то мне совсем нехорошо», — тихо ответила я. «Моя магия куда-то пропала, я не чувствую своего фамильяра». Оливер смотрел на меня несколько секунд, потом сделал шаг, приближаясь. Теперь я смотрела на него снизу вверх. В голове шевельнулось воспоминание. Вот я стою на крыльце Харчевни, очень злюсь на Кайло и пытаюсь усмирить свою магию. Вокруг меня кружатся снежинки, и сильные порывы ветра швыряют их мне в лицо, а потом... Потом я собираюсь вернуться к декану в зал, но врезаюсь в кого-то, поднимаю голову и смотрю на мужчину в тёмном плаще с глубоким капюшоном. Мне виден только квадратный подбородок с ямочкой и плотно сжатые губы. Ой, мама, это был он, Оливер. Секунды набухали между нами, словно капли крови. Некромант еще не осознал, что я его вспомнила, а может быть его вообще это не волновало. На его лице застыло нечитаемое выражение. Вот именно с таким лицом он смотрел на меня и тогда, на пороге харчевни, когда с его пальцев сорвалось странное заклинание, окутавшее меня полной непроницаемой тьмой, после чего я отключилась. «Зачем я тебе?» — напряженно спросила я. В синих глазах мелькнул огонек, но тут же пропал. Кривая полуулыбка тенью исказила хищные черты лица и тут же исчезла. Длинные пальцы осторожно дотронулись до моей щеки, отвели в сторону прядь волос, задержались на скуле, а потом дотронулись до губ. «Ты очень важна для меня, Александра», — проговорил Оливер. «Почему?» «Тебе суждено спасти всех людей». Его голос упал до шепота. Мужчина наклонился ко мне, почти касаясь губами моего уха освободить мир от скверны и избавить всю империю от демонов». Я даже дышать перестала. Просто стояла и не могла пошевелиться, как кролик перед удавом. И вот, казалось бы, он озвучил мою мечту, произнес вслух то, о чем я не смела даже думать. Но я не предполагала, что должна лично принять в этом участие. От его слов холодок побежал по спине. Почему-то это признание вызвало ужас. Я всю жизнь ненавидела демонов, хотела, чтобы они вернулись в свой хаос и больше никогда не возвращались. Однако от чего-то в этот момент пришла в ужас от слов своего спасителя. Я не успела ничего ответить, да и все мысли вылетели из головы, когда перед нами замерцал серебристый портал. Мягким движением из него выпрыгнула большая кошка. На какое-то мгновение мне показалось, что это Рейна. Но затем я увидела длинный гибкий хвост. Снежный барс. Я уже точно знала, кто появится следом, но ничего не могла поделать без магии, без оружия и фамильяра и в странных оковах. Просто вцепилась в рукав некроманта и в ужасе смотрела, как из перехода выходит тот самый ведьмак, который преследовал меня. «Ну, наконец-то!» — произнес ледяным тоном некромант. «Скоро луна будет в зените, пора начинать ритуал, мне приходится возиться тут с какой-то девчонкой. Хотя это твоя работа, за что я тебе деньги плачу». «Что?» Я переводила взгляд от некроманта к ведьмаку. зиме лорд стушевался хозяин Барса. «У меня разрядился портальный артефакт, я не мог покинуть горы». Я дернулась, пытаясь отстраниться от Оливера. Но он даже не напрягся особо, просто не обратил внимания на мои усилия, продолжая удерживать в том же положении. «Пусти», — потребовала я, вырываясь. «Даже если отпущу, что ты сделаешь?» — насмешливо спросил некромант. Я понятия не имела, что сделаю, но мне отчаянно хотелось оказаться как можно дальше от этих двоих с кошаком, который так демонстративно прижал уши к голове и оскалился. Но мне было просто необходимо избавиться от липких прикосновений некроманта. Однако жесткие пальцы больно впились в мой локоть. «Мне больно!» Мой голос зазвенел от злости. чувство беспомощности затопили меня. «Потерпишь», — припечатал Оливер, дергая меня и увлекая за собой.